«Постройка уже заканчивается, и когда мы вернемся из свадебного путешествия, то перейдем туда». Кто-то пожелал узнать, куда направляются молодые в свадебное путешествие. Услышав этот вопрос, Таодарина подошла к будущей невестке и взяла ее под руку. «Мы поедем в Прованс и на Корсику», — ответила Амели. «Нам хочется побывать в этих краях, они ведь славятся своей живописностью». Мы начнем свое путешествие из города Гиера. Это желание моего жениха. Там живет один из его братьев, который не может приехать к нам на свадьбу. И ему будет приятно, если мы навестим его. Как раз в Гиере Эдгар лечился от грудной болезни. Мысль отправить туда Викторена в свадебное путешествие пришла самой Теодорине Бусардель. Ей хотелось, чтобы старший ее сын, выпущенный наконец на свободу, находился на первых порах под присмотром своего рассудительного брата Эдгара. Теперь она с удивлением смотрела на свою юную невестку, которая навязанный маршрут превратила в добровольно избранный по сердца и приписала этот выбор Викторену. Свекровь заметила, что Амелия выдержала ее взгляд без тени улыбки без малейшего заговорщицкого выражения, и эта утонченная деликатность больше всего ее растрогала. Теодорине захотелось ее поцеловать, но чтобы дотянуться до нее, ей пришлось встать на цыпочки, так как ростом она была гораздо ниже Амели. Широкие юбки с кринолинами мешали им сблизиться, и две пары обнаженных рук в длинных перчатках поднялись навстречу друг другу. Свекровь и невестка, изогнувшись, потянулись одна к другой, как в фигуре танца. Потом лицо зрелой женщины прильнуло к девичьему личику, и два шиньона, разных по цвету, долгое мгновение соприкасались. Казалось, одна лишь мать Викторена смотрела с некоторой серьезностью на этот брак. У госпожи Клапье можно было подметить признаки горячего нетерпения — а порой на ее лице мелькало выражение тревоги, быстро, однако, стихавшей при взгляде на укращенную дочь. У графа Клопье преобладающим чувством, несомненно, была сдержанная гордость. Для кого угодно родство с Бусарделями могло считаться лесным. Все члены семейства Клопье, даже красавец Ахилл и его суетливая супруга, явно были довольны. Что касается бусарделей, они ликовали, памятуя о прошлом Викторена. Весь их клан преисполнился радости. И дядя жениха Луи Нотариус, его тетушка Жули Миньон, и тетя Лилина, которая с первого своего появления в доме Клопье принялась с обычным для нее успехом разыгрывать роль очаровательной старой дамы и доброй покровительницы своего крестника Викторена, но вместе с тем... Она, единственная из всех, бросала с умилённым видом ехидные намёки на совершенно нежданное счастье, выпавшее ему. Радовалась и Флоранс, старшая сестра жениха и старик Альбары, который был ещё жив, а, главное, радовался отец, наконец, спокойный за будущность сына. Только мать Викторена оставалась задумчивой среди этого ликования. Впрочем, она вообще редко улыбалась». В день венчания, которое происходило в церкви Сент-Тонаре-Дейлау, складка озабоченности омрачала ее лоб. «Ну что ж, друг мой», — сказал ей в сторонке Фердинанд Бусардель, когда они вышли в ризницу принимать поздравления. «Улыбнись в такой счастливый день. Цель наша достигнута, и мы с тобой щедро вознаграждены за прошлые наши горести». Теодорина в знак согласия лишь наклонила голову, а губы ее сложились для улыбки, исполненной светской любезности. В резницу уже хлынула толпа нарядных гостей. Маклер же думал в эту минуту, что его отец венчался в скромной церкви сен луи дантен на улице Сент-Круа. Но с тех пор бракосочетания Бусардели совершались в более торжественной обстановке — Жулі венчалась в церкви святого Роха, он сам и его брат Луи в церкви святого Филиппа, Флоранс в церкви святой Магдалины,